Валерий Борзов. Бег лёгкий, красивый, умный. Первым из европейцев, сумевших на одних Олимпийских играх победить на обеих спринтерских дистанциях 100 м и 200 м, стал Валерий Борзов. Это случилось на 20-й Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. До Борзова подобный легкоатлетический подвиг удавался только заокеанским спринтером. И победил Борзов опять-таки американских спринтеров. На 100-метровке он вырвал победу у американца Тейлора, на дистанции 200 метров у американца Блэка. Одного этого золотого дубля хватило бы Борзову, чтобы войти в олимпийскую историю. Но кроме этого он выиграл в Мюнхене еще и серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров. В дни Олимпийских игр специалисты называли бег Борзова лёгким, красивым, а вместе с тем умным. Борзов опрокинул все наши представления о таланте, который совершенствуется с помощью тренинга, писала сразу после триумфа советского спринтера одна из немецких газет. Он развивался неуклонно и систематически. Биомеханика, спортивная медицина и методика применённый его тренером с удивительной целесообразностью. Конечно, всё так и было. Но началось с того, что Борзов уже родился бегуном. Помню себя с 4 лет. Вспоминал героев Олимпийских игр в Мюнхене позже. Уже тогда очень любил бегать. Едва выходил из квартиры, начинал гоняться за своим четвероногим другом Тузиком. Сначала я бегал за ним, потом он за мной. Если учесть, что из всех физических качеств человека быстрота поддается развитию легче, то, вероятно, я подсознательно развивал ее с первых шагов. Стоило мне увидеть легковую машину, как во мне словно что-то взрывалось, я тут же устремлялся за ней и пытался ее догнать. И нередко во время таких гонок падал, летел в кювет, ушибался, разбивал в кровь руки и ноги. Мои постоянные пробежки приносили маме мало удовольствия. И все же своему увлечению я не изменял. Носился с мальчишками до упаду, причем уже тогда мне хотелось обязательно опережать всех. Борзов родился в украинском городе Самборе, неподалеку от Львова. В 1961 году, когда Валерию исполнилось 12, он стал подопечным прекрасного тренера Бориса Войтаса, занимавшегося с легкоатлетами в детско-юношеской спортивной школе «Новой Каховки». Тот первым угадал в подростке грядущие великие победы. Однажды подарил Валерию свою фотографию с надписью: "Будущему олимпийскому чемпиону Валерию Барзову". До того момента, когда пророчество сбудется, оставалось тогда чуть больше 10 лет. А когда Барзов переехал в Киев, чтобы учиться в институте физкультуры, то больше всего хотел работать с Валентином Васильевичем Петровским, о котором уже много слышал. По тем временам этот тренер, кстати говоря, кандидат биологических наук, слыл новатором. Научные методы подготовки спортсменов тогда были ещё в диковинку, но Петровский стал применять их одним из первых. С помощью математических методов он анализировал, например, технику лучших бегунов мира. Для этого предварительно изучались кинокадры, снятые во время больших соревнований. Работая с барзовым Петровский стал создавать для него наиболее оптимальную модель бега. В этой работе участвовал большой коллектив людей сотрудников одной из научных лабораторий Киевского института физкультуры. Под руководством Петровского они вели расчёты угла отталкивания при беге, наклона туловища при стартовом разгоне и многих других параметров, позволяющих, что называется, максимально оптимизировать бег борзого. В конце концов Модель была математически обоснована, оставалось лишь подвести к ней самого спринтера. И сделать это можно было, конечно, лишь единственным способом изнурительной тренировочной работой на беговой дорожке. Борзову было 19 лет, когда на чемпионате Европы для юниоров он завоевал три золотые медали. Спустя год на первенстве СССР в Киеве он пробежал 100-метровку, несмотря на ливень, ровно за 10 секунд. победив лучшего советского спринтера того времени Вячеслава Сопею. Тогда Борзов впервые стал чемпионом страны для взрослых. В том же 1969 году Борзов в составе сборной легкоатлетов СССР поехал на чемпионат Европы в Афины. В чемпионы его никто не прочил, но он одержал победу в финальном забеге на 100 метровке. Правда, победа была присуждена только после тщательного изучения материалов фотофиниша, так как ленточку одновременно пересекли два спортсмена, показав одинаковое время. И всё же первым, пусть на микроскопическую долю секунды, был Валерий Борзов. Однако о том, что Борзов спринтер европейского уровня, впервые заговорили только весной 1970 года. после чемпионата Европы для закрытых помещений. В Венском штат Халле киевский спринтер безоговорочно был первым на 60-метровой дистанции, пробежав ее за 6,6 секунды. А ведь тогда в Вене соревновались лучшие бегуны Европы. Теперь Борзов стал лучшим из лучших. Летом того же 1970 года Валерий Борзов участвовал в легкоатлетическом матче СССР-США. Короткие дистанции тогда безоговорочно считались американскими. В легкоатлетической команде США были великие спринтеры: Ирвин Квашинтон, Джон Мариу Эзер, Джим Грин. Но в Ленинграде, где проходил матч, впервые победил советский бегун Валерий Борзов. Потом это стало уже традицией. Матчи двух спортивных гигантов США и СССР происходили ежегодно, и лидером в спринте был Борзов. Его победу ожидали и на Мюнхенской олимпиаде, но всё же американские спринтеры постарались дать Борзову бой. Однако преимущество Киевлянина на 100-метровке было таково, что он даже позволил себе за 2 м до финиша ликующе поднять вверх руки. Эти кадры облетели потом весь мир. После победы на 100-метровке он стал в Мюнхене одним из самых популярных спортсменов. А финальный забег на 200 метров одним из центральных событий 20-й Олимпиады. Всех интересовало, сумеет ли Борзов сделать золотой дубль, как прежде это делал великий Джесси Оуэнс, и ещё четвёрка спринтеров. Борзов сумел. Вместе с ним бежали три американских спринтера и один итальянский. И стадион увидел, как поначалу вся пятёрка держалась почти рядом, а потом Борзов, словно переключив скорость, стал на глазах опережать всех остальных. После блестящей победы на Мюнхенской олимпиаде Борзов в 1975 по 1977 год трижды подряд выигрывал звание чемпиона Европы на короткой дистанции 60 м в закрытых помещениях. А вот на следующей Олимпиаде 1976 года в Монреале его звездный час уже не повторился. На этот раз Борзов выиграл лишь две бронзовые медали на дистанции 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров. Что ж, и до Борзова никому из золотых дублеров спринта не удавалось повторить свою победу на следующих Олимпийских играх. Никакой трагедии в этом не было. как и в том, что в конце концов одно поколение чемпионов уступает дорогу другому. После ухода из большого спорта Валерий Борзов занялся общественно-политической жизнью. В его послужном списке такие посты, как министр по делам молодёжи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Украины, руководитель Федерации лёгкой атлетики Украины. Валерий Борзов член Международного олимпийского комитета. Остается только добавить, что у него спортивная семья. Жена Борзова, четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Людмила Турищева. И начинается история этого счастливого семейного союза с 21-й Олимпиады в Монреале.